Был еще другой союзник — король польский и курфюрст саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержении Бирона было поручено Кейзерлингу выведать у короля какого он мнения насчет дальнейшей судьбы курлянского герцогства. Кейзерлинк объявил королю. По、каким великим и важным причинам герцог Курлянский отречен от регентства Российской империи и что необходимо держать отреченного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву своему при получении свободы не замедлится потребить возло своего знания Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании Курлянского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейнг Баварнского родного дядю русского императора. Вторым поручением, возложенным на кайзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король курфюрст, в открывшейся борьбе на Западе. В Петербурге были получены известия, что август третьий сносится с Францией, хочет получить с ее помощь у императорского достоинства, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лешинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил убедить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без согласия с Россией не вступит ни в какой союз, как он же выскользался, когда Фридрих II предложил ему свой союз. Король желает поддержания прагматической санкций и спокойствия в империи. Доказательством служат представления, сделанные прусскому королю, чтобы удержался от вступления в Силезию. Королево-авенграбогемская требует шесть тысяч вспомогательного войска на основании договора тысячи семьсот тридцать третьего года, но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну, а теперь. Военное пламя загорается подле границ королевских владений, и опасность становится день ото дня очевиднее. Король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Марией Терезией, но может вступить в такой союз только вместе с Россией и с условиями получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донеся об этом, Кайзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору. В половине марта Кайзерлинг донес, что король готов вступить в обязательство с королевством Венграбогемскую, и все это дело предает в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав России, Австрии, Саксонии и Англии двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которые венгробогемская королева обязана будет сделать королю польскому, готов приступить и к общим мерам и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход. В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс, Но Кайзерлинк остался и оба вместе виделило. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем Польским и Марией Терезией заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир с согласией всех союзников. При том король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии герцога Франца Лотарингского и склонять к тому же других курфюрстов. Марии Терезии обещало за это по заключению мира с Прусссией выплатить саксонскому курфюрстскому дому двенадцать миллионов ефимков в продолжение восемнадцати лет, завоевание разделить поровну. Прошло четыре месяца. И в половине августа тайный кабинет министров Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что авенский двор размену и ратификации исключенного договора более четырех месяцев медлил, а в это время обстоятельства чудовищно изменились. Английский король дал знать, что договор с Австрией не время уже ратифицивать, а между тем король Польский этим договором поставлен в очень неприятное положение. несмотря на то, что уговорили содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии. Наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение. И если бы с самого начала поступились прямой урвенностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно. Прусского короля удержать было бы можно, пока он не вступил в соглашение с Францией ее и Баварией.、Ее. Теперь французское войско уже вступило в германские границы, Двореекеольнский, Баварский, Пфальцкий соединились с Францией, к ним пристали Майнский и Триерский, так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли польские и английские не в состоянии что-либо предпринять, тем более, что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено в Вену, отсюда и из Англии. Но венский двор хочет идти своим особенным путем и старается удовольствовать Баварию через посредства Франции, чтобы иметь свободу действовать против Пруссии. Что касается достоинства римского цесаря, то король польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком извышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить чуть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст баварский. Уже из выражения употребленного курфюрстом баварским можно и королю польскому кое-что уступить. Видно, как мало он обратит внимания на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайного французу доверенного человека, осведомиться у кардинала Флюри, что Франция хлопчаток усердно за баварского курфюрста намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо прибудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить порту против Польши. Верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции. Обе они дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться на такого соседа, когда при злостном намерении и силы его еще умножатся.